Глава двадцать восьмая. Если поторопиться, то я успею в Дриджерс ровно к тому времени, когда видел там Джоанну в прошлый раз. Я беспокоился, что опоздание Элис может снова привлечь к ней повышенное внимание договора, вот и решил поговорить с Джоанной и узнать, какие могут быть последствия. Я приехал раньше времени, поставил машину на парковку, взял тележку и отправился бродить по магазину. Джонны нигде не было видно. Я не расставался с телефоном, надеясь, что Элис позвонит и скажет, что все хорошо. Ситуация сложилась нелепише. Да в Северной Калифорнии опоздать на встречу на 10 минут все равно, что приехать заранее. Я пробродил по магазину почти полчаса, купил хлопья, солдовое молоко, коричневый сахар для печенья, цветы Элис. В конце концов сдавшись, я взял пакет с продуктами и вышел. Когда я добрался до города, от Элис по-прежнему не было новостей. Я поехал домой, оставил машину в гараже и отправился в офис. На завтра у меня было назначено несколько консультаций и приемов, и я еще не ко всем подготовился. Почтовый ящик ломился от входящих писем, стол был завален журналами, документами, квитанциями. Позже от Элис пришла СМС-ка. все плохо, вернулась на работу, приеду поздно, поговорим дома. «Ладно, напиши, когда будешь выезжать. На ужин прихвачу что-нибудь в индийском ресторане, люблю». В ответ она написала тоже и поставила грустный смайлик. За стол мы сели только после десяти вечера. Элис сбросила туфлю у порога. Плащ, костюмы, колготки протянулись по полу до самого комода с домашней одеждой и переоделась в свободную пижаму с обезьяньями мордочками, которую я подарил ей как-то на Рождество. Тушь под глазами размазалась, а на левой щеке рядом с ямочкой вскочил прыщик. Он всегда вскакивает, когда Элис нервничает. Никто не знает эту женщину лучше, чем я. Не, наверное, даже самого себя хуже знаю. Да, иногда она отгораживалась от всего невидимой стеной, но я уже так поднаторел в науке под названием «Пойми, Элис», что многое понимал без слов. Боже, как же я ее любил. «Ну, что было?» Элис принесла себе и мне пиво из холодильника и принялась рассказывать. Я пробежала около мили на каблуках и опоздала на четырнадцать минут. Если бы чуть раньше села на поезд, то успела бы. А так мне пришлось мчаться по двадцать четвертой улице, по парку, а потом бегом подниматься по лестнице. Я вся взмокла и чуть не сломала каблуки. Элис сидела, положив ногу на ногу и покачивая ступней. Я давно не видел, чтобы моя жена так нервничала. Дейв прекрасно видел, что я прибежала, а не пришла. Он дал мне стакан воды и проводил к себе в кабинет. Хорошо, — заметил я, — значит, понял. И я на это надеялась. Думала, извинюсь, а он скажет, что ничего страшного. И вообще ждала, что он оценит, что я принеслась к нему через весь город. Я ведь никуда обычно не бегаю, ты же знаешь. Сижу я, значит, пытаюсь отдышаться и жду, что Дейв похлопает меня по плечу и скажет спасибо за то, что я так старалась успеть». А он закрывает дверь, садится в свое огромное кресло и говорит. «Элис, откровенно говоря, я удивлен, что вы опоздали. На целых четырнадцать минут». «Вот гад», — пробормотал я. «Не, не говори. Я ему объясняю про заседание суда, про сложный случай, вредных клиентов и упрямого судью. А он слушает и молчит. Сидит за столом, крутит в руках пресс-папье, как какой-нибудь злодей в фильмах про Джеймса Бонда». Не грамма сочувствия на лице, а потом произносит. Элис. Я тебе говорила, что он все время называет меня по имени, и кстати, и не кстати. Терпеть не могу, когда так делают. Элис откусывает кусок мяса и подвигает тарелку мне. Ну так вот, он говорит, Элис, нам постоянно приходится выстраивать жизненные приоритеты. Я себя чувствовала как школьница в кабинете директора. Это было так не похоже на все, что он говорил мне в прошлые разы. Резко сменил тон с дружеского на назидательный. Дальше начал про то, что в жизни есть полезные приоритеты. Семья, работа, здоровое питание, чистая вода, занятия спортом, отдых. И чем дольше мы культивируем в себе правильные привычки, тем прочнее они укореняются в нашем сознании и поступках. Элис допила пиво и пошла к бару за бокалом. Ну так вот, он сказал, что одна из задач договора — помочь супругам правильно выстроить приоритеты и выработать правильные привычки. Вивиан сказала, что цель укрепления брака, про приоритеты она ничего не говорила. Элис налила себе в бокал воды из крана. Дэйв сказал, это вопрос направленности внимания. В жизни очень много отвлекающих факторов. Иногда мы видим какой-то блестящий объект, и нам сразу же хочется его получить — но когда он отвлекает нас от самого важного, от брака, тогда и начинаются неприятности». Она снова села на стул. Дейв сказал, что в этом смысле коварнее всего работа. «Мы проводим там много времени с коллегами, так много вкладываем времени и сил в свою профессию, что порой с легкостью забываем о том, что должно быть для нас на первом месте». «Ну, тут со многим можно согласиться». Я подумала о том, как поздно Элис возвращалась домой до браслета, и как я сам иногда не сплю ночами, размышляя о пациентах и их проблемах. «Поймите меня правильно, Элис», — Элис изобразила Баздеева, «работа важна для всех нас, оглянитесь. Вы видели миниатюры зданий в зале совещаний, фотографии проекта в холле?» Он начал хвастаться гостиничным комплексом, который проектировал по заказу Дженкинсов пин -мэр называется. Хвастался связями? Дженкинсы владели большей частью коммерческих зданий на полуострове, а пин -мэр даже писали в газетах, не говоря уж о журнале «Архитектурный вестник». Я почувствовал сильную антипатию к Дэйву. Ага, он, мол, потратил кучу времени на этот проект и целых три месяца воевал с архитектором. пин через мэр Чересчур аристократично. Элис принялась за манговый салат. Он сказал, что из-за проекта у него полностью сместились приоритеты. К счастью, договор помог ему увидеть, что на самом деле важно, а что нет. Мол, это было очень трудно, но он рад, что договор вмешался, и жаль, что не раньше. Потом перечислил награды, которые получил его пинсюрмер. Дальше Элис снова изобразила Басом. Но никакие проекты не сравнятся по степени важности с моей семьей и женой. Не к Пин-Сюр-Мэр я возвращаюсь в конце дня а к Кэрри. Без нее моя жизнь не имела бы смысла. Ты уверена, что мы видели эту Кэрри в Хилсборо?» — Спросил я, пытаясь вспомнить, как она выглядит. Не помню, что ли. Она и скульптор, и художник, и писатель. Еще кем-то там работает в Джимми -Чу. В заключение Дейв сказал, что договор это нечто особенное но мы этого еще не успели осознать, потому что только привыкаем ко всему, и что договор, черт побери, делает очень нужное дело. Лет через двадцать мы встретимся на ежеквартальном собрании и посмеемся над сегодняшним маленьким недоразумением. Через двадцать лет? Ой, вряд ли. Мы еще скажем ему спасибо и будем радоваться тому, что Финнеган привел нас в договор, и что, мол, все сталкиваются с подобными трудностями в начале, Поэтому его задача — помочь мне расставить приоритеты и избавиться от неправильного мышления. Я вспомнил один пропагандистский семинар, который я посетил в колледже. По-моему, у Мао Цзэдуна такой лозунг был во время культурной революции в Китае. «Может быть, — вздохнула Элис. — Да там вся речь была диктаторская». Он сказал, что я ему нравлюсь, и ты тоже хороший человек, и что трудно достичь баланса между работой и личной жизнью, потому надо сменить установки и пересмотреть приоритеты. Сменить установки, что это значит? Понятия не имею. Потом он сказал, что его ждут в зале совещаний, и время нашей встречи почти истекло. Но я должна знать, что за всю историю договора еще ни одна пара участников не развелась и не рассталась. И еще. Может, договор многого требует, но и дает много. Счастливый брак, например. Я отхлебнул пиво. Выходить надо из этого договора. Я серьезно. Элис ковырялась в салате, отделяя кусочки манго от огурца. Джейк, вряд ли это так просто. А что они сделают? В тюрьму упекут. Не могут же они удерживать нас силой. Элис закусила губу. Потом отодвинула тарелки и взяла мои ладони в свои. Это самое страшное. Когда я уже уходила, то сказала ему четко и ясно, что все это мне не нравится и что он оказывает на меня психологическое давление. Молодец, а он что? Улыбнулся и сказал. Элис, доверьтесь договору. Я доверился, и Джейк доверился. Никто не выходит из договора. Потом наклонился ко мне ближе, сжал мне руку почти до боли и прошептал на ухо. В смысле живым. Я отшатнулась от него в ужасе, а он как ни в чем не бывало заговорил тем же тоном, каким разговаривал с нами на вечеринке. Сказал, что пошутил и рассмеялся, хотя было не похоже, что он шутил. Этот негодяй смелился тронуть мою жену и угрожать ей. «Все, хватит, завтра же к нему поеду». «Брось», — покачала головой Элис, — «только хуже сделаешь». «Мне, слава богу, больше не надо с ним видеться». Он вышел со мной в коридор и уже там сказал, что это была наша последняя встреча. Потом добавил «сосредоточьтесь, Элис, расставьте приоритеты правильно и передайте привет моему другу Джейку». Потом ушел обратно в кабинет, а я осталась стоять в коридоре, оцепеневшая до жути. Нужно найти выход. Элис посмотрела на меня так, будто я ничего не понял. Кажется, выхода и правда нет. Она сжала мои ладони, и неожиданно я увидел в ее глазах какое-то незнакомое выражение. Джейк, мне страшно.